20. Я отправляюсь в путешествие. Лето, греет солнышко. Я иду по зелёному лугу. А там цветы, белые, жёлтые, лиловые колокольчики. Ирисы. Я наклоняюсь, собираю букет полевых цветов. Я вдыхаю аромат этих цветов. Мне легко и радостно. Я спокойна, уверена в себе. Я иду всё дальше и дальше. Трава касается моих ног. Букет всё больше и больше. Вот передо мной поляна. На ней растут кустарники и цветут белым и розовым цветом. Я наклоняюсь, вдыхаю аромат нежных цветов. Он наполняет меня радостью и нежностью. Я совершенно спокойна. Я иду все дальше и дальше. Вот передо мной тропинка. С одной стороны деревья, с другой кустарники. Я двигаюсь всё дальше и дальше вперёд. И вот, передо мной лесное озеро. Прозрачная гладь воды. Я подхожу ближе, наклоняю И как в зеркале вижу отражение молодо красивое, уверенное в себе же. Вот упал листочек, появились круги на воде, и он поплыл далеко-далеко. Так уплывают все неприятности. Я хожу по берегу озера Вдыхая аромат леса, Любую с красотой деревьев, Мне легко и радостно. Я совершенно спокойна. Природа дает мне Энергию спокойствия. Она защищает меня. Я спокойна уверена в себе 19 18 я спокойна уверена в себе я дышу легко и свободна 16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 живу в свою жизнь, и я справлюсь в любой ситуации. Четырнадцать, тринадцать, мой лоб прохладен, я здорово, спокойно, уверенно в себе.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 Проходит ощущение тяжести в моих руках. Мышцы рук напрягаются. 3. Я здесь. 2, 1. Открыть глаза. Глубокий вдох, потянуться. Слушая музыку.